Глава 37. По следам. Часть вторая. Я даже не понял, ушла она или нет. Анна научилась ходить абсолютно бесшумно. Это эффект навыка? Пульс начал учащаться. Время снова будто замедлилось. Я активировал радар в надежде найти хоть одного мертвяка. Это помогло бы ей, да и мне будет спокойнее. И такие нашлись на первом этаже. Вот же коготь жучара. Моих ребят не разрешил оставить, зато местных зомби так и не зачистил. Или это уже новые набежали. Подключившись к самому слабому ради экономии маны, я первым делом осмотрелся. Дверь в подъезд была выбита, повсюду куча трупов, и только несколько мертвяков пришли то ли на звук, то ли на запах. Все двери в квартиры тоже были выбиты, причем с помощью навыков. Их будто разъело какой-то кислотой. Все указывало на то, что эти ребята простые мародеры. Ну ладно, не совсем простые. С навыками и где-то УЗК достали с ультрафиолетовыми фонариками. Ну а с мозгами у них не все ладно. Они даже преграду никакую не оставили на входе. Или просто не ожидали наткнуться на целый склад припасов. Хотели зачистить здание по-быстрому, а тут такое сокровище. На втором этаже было примерно то же самое. Выбитые двери, повсюду трупы зомби... «Нужно быть осторожнее с этими парнями, мертвяков они убивают эффективно. На третьем я нашел тело одного из них, все как я и думал, ОЗК, противогаз, сумка с едой и всякими полезностями. Умер от дыры в шее. похоже, он был на пути Анны. Взяв его фонарик, я пошел дальше. Девушка, скорее всего, отправилась на верхние этажи, так что я пошел на крышу магазина. Проверю, нет ли там снайперов и дозорных». Фонарик выключил, чтобы не привлекать к себе внимание. Перебравшись через мостик, обнаружил, что половина маны уже улетучилась. Как же ее мало. Просто катастрофически не хватает. На крыше пятерочки никого не увидел. Но и зрение у зомбака было так себе. Все усугубляло вечернее время суток. Хотя нам это было на руку. Днем мы, может, и не заметили бы мародеров раньше, чем они нас. На всякий случай подключился к слуху. Ничего не услышав, я включил фонарик, чтобы лучше видеть в темноте. Хотя его основное назначение — противотуманное действие. Слух я на всякий случай не отключал. И это было чертовски правильным решением. «Ты придурок! Выруби фонарь, мы же на крыше!» — крикнул мне кто-то из укрытия. Я сразу выполнил его просьбу и пошел на голос. «Ну что там, нашли?» — спросил меня лежавший за парапетом снайпер. Мм, удалось мне выдать с вопросительной интонацией». «Говорю, что нашли, кроме жрачки и оружия?» В этот момент моя мана закончилась. Сознание полностью перенеслось в собственное тело, а с крыши донеслись звуки борьбы и крики боли. Можно сказать, дело сделано. Даже если зомбак не убьет снайпера, у меня появилось время к нему приблизиться. Я трусцой, стараясь не шуметь, побежал к лестнице в надежде, что она спущена. Тут мне не повезло. Зато удача улыбнулась зомбаку, который с удовольствием пожирал свою добычу. Подождав пару минут, пока восстановится манна, я снова подключился к нему. Найдя лестницу, я быстро спустил ее вниз. Очень вовремя, однако. У меня уже начинало сжимать грудь от нехватки кислорода. Поднявшись наверх, я обыскал убитого мародера. Ленточек на руке, обозначающих принадлежность к банде демона, у него не было. Хотя, возможно, уже и самой банды нет. Зато при нем был необходимый минимум для выживания в нашем городе. Два разных фонарика. УФ и обычный. Противогаз со сменным фильтром. УЗК, который был изрядно разорван на груди. Немного еды и сигареты. Я уже около недели не курил. И еще пару дней назад убил бы за дозу никотина. Однако в этот момент мне курить не хотелось. Было только одно желание. Найти Светку с Серегой. Привязался я к ней. Она хоть и вредная, но зато с ней не соскучишься. Да и класс у нее просто мега полезный. К тому же мы с ней через многое прошли. Самые трудные дни, самые первые уровни. За Сухого я вообще молчу. Он мой друг детства. Хоть и тот еще балбес и придурок. Однако он не раз меня выручал. Бывало даже, когда я нарвался на местных бичей, он приехал через пять минут после моего звонка, даже зная, что бичей пятеро, а нас только двое. Это при том, что Сухой очень сильно трусоват. «Да, гребли мы тогда знатно». Зато в его верности я убедился на тысячу процентов. К тому же он меня с Таней познакомил. Воспоминания о бывшей немного подпортили настроение. Я быстро отогнал ненужное размышление и занялся делом. Быстро переодевшись, я не особо походил на рейдера, хотя бы потому, что костюм на груди был разорван и испачкан кровью, да и противогаз я надевать не стал. На нижние этажи мне пока не нужно, так что незачем лишать себе обзора. А вообще нужно Анну попросить скрафтить не такой же, как у нее, компактный, легкий, с хорошими очками. Хотя мне и без них можно. Туман моим глазам и коже никак не вредит, а вот стекло может испачкаться или запотеть, уменьшая видимость. Я вернулся в здание. На четвертом этаже нашел еще одно тело с раной в шее. Да, Анна просто машина убийств. Такими темпами она скоро и меня в развитии обгонит. Я забрал у мертвого рейдера пистолет и телефон. Был бы инвентарь, забрал бы еще противогаз, но таскаться с ним не хотелось. Услышав на пятом какой-то грохот, побежал туда. Но едва я сунулся за угол, как в меня полетел сгусток зеленой слизи. Сработали рефлексы, я успел спрятаться. Густая жидкость, напоминающая манную кашу, только болотного цвета, попала на стену, и пол, сразу же начавший петь и пузыриться. Угол коридора начало разъедать. За 10 секунд... Несколько кирпичей вместе со штукатуркой просто растаяли, сползая на пол. На полу и вовсе появилось отверстие до середины плиты перекрытия. Да таким навыком можно целое здание разрушить. «Слышь ты! Твоя девка у меня! Лучше выходи, или я прикончу ее. заорал с сиплым голосом рейдер. «Докажи!» – потребовал я. «Не могу, она в квартире, в туалете заперта. Но ей некуда деваться. Подтверди, рыжий!» «Да, она тут!» «Забежала недавно, думала заметим, раздался низкий голос из квартиры. «Лучше бы вы валили отсюда», — посоветовал я. «Ага, поищи дураков. Тут столько жрачки осталось. Нам на полгода хватит». «И бухла», — добавил второй голос. «Это все не ваше, и вашим не станет. Последний раз предлагаю. Но уйти дам только одному, второй мне нужен для информации а «Слыхал, рыжий, из нас только один уйдет!» «А, ну веди этого петуха сюда, нам как раз грузчик нужен!» «Считаю до трех!» «Если не решите, кто останется, то никто не уйдет!» Из квартиры послышался смех, но я просто ждал, пока Анна восстановит ману. Взглянув на свой заряд, решил действовать более активно. Взял под контроль зомбака, который сожрал снайпера, и привел его на пятый этаж, время от времени считая вслух. «Два с половиной, два на ниточке». Да хоть нахуй! Три. Ваше время вышло. С этими словами зомби под моим руководством вышел за угол и ожидаемо поймал кислотный плевок. Его это почти сразу убило, а вот меня мучил вопрос, как часто может стрелять этот парень. Оказалось, часто. Едва я сунулся из-за угла, как очередной сгусток пролетел мимо. Нет, так рисковать нельзя. И когда у меня боевые навыки появятся... Достав пистолет, я спровоцировал кислотника на плевок, а затем сам быстро сделал несколько выстрелов. Пара пуль точно попали в него, но он даже не упал. Разве что спрятался за дверным косяком. Однако, высокий уровень. Только я собрался вести на этаж очередного зомби, как из квартиры послышался крик. "Змеи девки нет». «Чего?» «Нет девки, говорю, я проверить хотел, а я... «Как нет? Где она? Рыжий! кот Какого... Плюющий кислотой парень уже не смотрел на меня. Он бросился к телу своего дружка, ну а я подошел к квартире. «Ань, только не убивай его», — попросил я. «Что за х... а Где ты, сука?» — начал истерить змей. «Послушай меня, мое предложение еще в силе. Если ответишь на вопросы, я позволю тебе уйти живым», — сказал я, не заглядывая в квартиру. «Это херня какая-то! Глазы шершавые сейчас придут и...» «Твои подельники мертвые, а у тебя есть шанс выжить, смекаешь?» «Я тебе не верю!» «Тебе же хуже!» Ответа не послышалось, а через пару секунд раздался голос Анны. «Можешь выходить, гроб!» Я заглянул в квартиру и увидел девушку, держащую нож у горла парня. Тот стоял на полусогнутых дрожащих ногах и недоуменно смотрел во все стороны бешено бегающим взглядом. «Так, давайте немного успокоимся и поговорим», — предложил я. О чем с ним говорить, гроб? Блин, Ань, ты у сухого научилась, что за гроб? Тебе не нравится, а если гробик? Такой себе. Лучше или загробный, или по имени. Ребят! Робка напомнила себе змей, заткнись. То есть говори, кто такие, зачем пожаловали? Так ты тот самый загробный, что демона чуть не убил. Чего? Не, я с ним дрался, конечно, но это она его чуть не убила. Погоди, а откуда ты? «Я из его банды, но мы ушли, когда ему насовали. Там половина ребят разбежалась кто куда». «Как вы успели так быстро сюда добраться?» «Мне с навыком повезло, да и остальные парни хорошо держались. Одним рывком выбрались с завода и сразу на эту заначку наткнулись». «Ну да, нам приходилось ждать, пока у они зарядится мана, и только потом продолжать путь. А эти просто напролом перли. а «А ну-ка подробнее, давай, что там с демоном?» «Ну, ему кто-то горло покромсал». Он только из-за своего яйца выжил. Ну, ядра того, или как там его. Несколько человек сразу свалили, испугавшись, что с ними то же самое случится. Не, ну, у них-то нет той хреновины магической. Кто-то просто не захотел под слабаком ходить и пошел в другую банду. Кто-то одиночками или небольшими группами пошел рейдить, как мы. Там еще и эти ублюдки заявились, военные, строят из себя хуй пойми что. Что ты про них знаешь? Кто они такие? Что хотят от демона? Да хрен их знает, но... Дэм как сучка перед ними бегает, ну, перед главным Зик или Зак его зовут. Зеро, поправила его Анна. Точно, Зеро. Это он ему подогнал то ядро, а еще с прокачкой помог. Оружие подогнал, фонарики, костюмы. Я думал, он это у военных отжал. Да, но Зеро в этом сильно подсобил. Дал наводку на склады, маршруты транспорта и немного снаряги в самом начале дал. А Мандина мне другое говорила. Это подстилка. «Да она что угодно наговорит, что и Дэм прикажет». «Кстати, что с ней случилось?» «Да она первая свалила, когда жареным запахло. еще когда герцог к зомбакам скинули». «Герц? Это тот, что за военными шпионил?» Уточнил я, будто не знаю этого. «Ага, тоже говнюк редкостный. Крыса двуличная. Сам шестерка поганая, ведет себя так, будто главный. Надеюсь, его сожрали гнилые». «Я тоже». «Я все рассказал, мужик. Отпусти, а?» Жалобно попросил змей. «А как же, петушок, иди сюда!» «Да это вообще не я говорил, вон рыжий!» Парень кивнул на тело, но тут же поморщился, о наконечник ножа. «Сколько людей у демона осталось, что он дальше будет делать?» «Да не знаю я, говорю же, мы ушли от него!» И он так просто всех отпустил. «А что он сделает, если контроль потерял? Кто-то, если и остался с ним, по своим стрелять не будут?» «Ладно, можешь идти, немного подумав, разрешил я». «Правда? Спасибо!» «Скажи только своей девке, чтобы нож убрала». «Я обещал, что позволю тебе уйти, а что она будет делать?» «Это уже ее личное решение». Не успел я даже закончить эту фразу, как Анна перерезала змею горло с выражением легкого облегчения на лице». «Ты так хладнокровно их убиваешь». «А чего их жалеть? Это же просто игра». «Ну да, ну да. Слушай, я знаю небольшой тест из философии. Не хочешь пройти?» «Давай». Пожалуй, она плечами вытирая свой нож. «Представь, что на рельсах лежит несколько человек». «Сколько?» «Пусть будет пять». «Так вот». «Почему они там лежат?» «Они не могут уйти, их привязали». «За что?» «Блин, это не важно, дослу...» «Это важно. Если они насильники, то поделом им». «Нет, они не насильники, обычные люди». «Обычные люди не лежат на рельсах». «А ты представь, что лежат. Так вот, на них едет вагонетка. На большой скорости, и они скоро погибнут». «Все?» «Да, если только...» «Маловероятно». Один, максимум двое умрут, но... Собьют вагонетку с рельс, остальные, скорее всего, выживут. Блин, Ань, вырубай режим душнилы. Короче, ты можешь переключить стрелку на путях, и поезд повернет. Но на другом пути тоже привязан человек, но только один. Ты бы... Переключила стрелку? Нет, не задумываясь, ответила девушка. Почему? А зачем? Мне плевать на всех тех людей. М да. Тест в другом заключается. Способна ли ты пожертвовать одним, чтобы спасти многих? Но у тебя даже желания их спасать нет. Это плохо? Вовсе нет. Как раз тот, кто берет на себя роль судьбы и решает, кому жить и кому умереть, находится на грани психопатического расстройства, независимо от его выбора. Совершенно нормально не принимать участие в этом событии. Хотя у тебя немного другой случай. А если бы я был среди тех пятерых? Тогда повернуло бы. Я бы и сотни людей пожертвовала. Как это мило. И немного кровожадно. Мяу. Раздалось откуда-то сверху. Я рефлекторно обнаружил когти, а Анна ушла в инвиз. Только спустя секунду мы оба поняли, что это был кот. «Игорь! Кыс-кыс, ты где?» Ответа ожидаемо не последовало. «Игорь! Игорь!» Протяжно заорал я. Кот всегда отзывался на такой зов. «Мяу! Мяу!» «Точно, наверху, блин!» «Я уж думал, что он не выжил!» Выйдя из квартиры, я забрался по лестнице на чердак. Кот едва не скинул меня вниз, как только я открыл люк. Мохнатый вцепился мне когтями в защитный костюм, благо он мне был не нужен, да и все равно порван. «Ты чего такой перепуганный? Давно тут сидишь? А Светку или Сухого не видел?» «Ты с котом разговариваешь?» – удивилась Анна. «Да, такое бывает с некоторыми людьми». «Наверное, его заперли перед уходом». «Угу, значит, планировали вернуться». «Думаешь, это наши?» «Да хрен знает. Жаль, что он говорить не умеет». Фу, вонючий какой. Нужно будет его искупать. Я передал кота Анне, едва отцепив от себя. Сам полез на чердак проверить, есть ли там еще кто. Никого не нашел, зато обнаружил несколько вскрытых консервных банок. Половина была сожжена. Значит, уходили осознанно, надолго, но планировали вернуться. Причем вояки вряд ли стали бы с котом заморачиваться. А сухой забрал бы его с собой, окрестив боевым питомцем или убийцей кисок. Выходит, это Света позаботилась об Игоре. Больше никого не нашел, но думаю, Света вернется сюда, если сможет, отчитался я спустившись к Анне. Куда она могла пойти? Ну, вряд ли меня искать. Скорее всего, испугалась чего-то. Или кого-то. Я догадываюсь, куда она могла пойти, но тебе лучше остаться тут. Я с тобой хочу, тут же ответила Анна. А если она вернется? Ну тогда и мы вернемся. А если тут снова какие-то уроды будут шастать, Светка не сможет себя защитить, а вот ты запросто. Разумно, а куда ты пойдешь? В наше первое убежище. «Если тут было слишком опасно, думаю, она могла отправиться туда». «А меня бы ты отправился искать?» «Что за очередной приступ ревности?» «Что? Какая ревность? Я не испытываю чувств». «Тогда не задавай глупых вопросов. Конечно, отправился бы. Сейчас важно держаться вместе, так легче выжить. Да и смысл в этом есть. Останься я один. Не знаю даже, что делал бы». «Спасибо, я буду ждать тебя». «Постараюсь вернуться к рассвету». Перед выходом я быстро перекусил сухарями и консервами из сумки одного рейдера. Они выгребли самое вкусное и наверняка думали, куда бы утащить все остальное. Взяв все самое необходимое, я направился в больницу с крошечной надеждой найти там Светку и Сухого. По пути я не ленился убивать зомбаков, благо огромными толпами они не ходили, а в одиночку нападать на меня не решались, даже когда им грозила смерть. Где-то на середине пути меня начало преследовать чувство, что за мной кто-то пристально наблюдает. С каждым моим шагом это чувство только усиливалось. Решив проверить свои подозрения, я резко свернул в проулок и рванул во двор. Тогда-то преследователь и решил атаковать меня. Им оказалась среднего размера тварь, примерно как моя знакомая зомби-псина, только немного меньше. Но она была настроена не так дружелюбно. Вспомнив классификацию, о которой говорила Анна, я догадался, что это был «Охотник». Но больше всего пугал уровень этого монстра. Для меня он был неизвестен, а значит точно не ниже моего.